Восьмое. Постоянно говоря об использовании Чеховым многих черт массовой литературы, следует, наконец, задать вопрос, чем же отличается рассказ Чехова от сценки, рассказа, повести этой массовой литературы, с которой он в своих истоках связан. Можно было бы отметить тем, Чем плохой писатель отличается от хорошего, а писатель среднего масштаба от писателя класса мирового, то есть почти всем. И это была бы правда, однако попытаемся все же наметить некоторые конкретные пункты этого отличия, возвращаясь, где это необходимо, к материалу предыдущей главы. Придя в юмористическую прессу, начинающий Чехов выполнял основные ее требования – злободневность, краткость, юмор. И, конечно, обязательность изображения бытовой вещи. Чехов навсегда впитал внимательность к этой сфере. Также он воспринял многие композиционные приемы, сценки – И точно так же под его пером эти приемы не остались неизменными. Сталкиваясь с индивидуальностью молодого писателя, с его достаточно самостоятельными представлениями о литературе, хорошо видными из его дебютной прозы, первой пьесы, его пародий, Они постепенно трансформировались и, в конце концов, ассимилировались целиком, изменившись до полной неузнаваемости, создав чеховский рассказ. Написать настоящий рассказ значит вычленить факт, событие, явление из цепи соседних или точнее увидеть положение и изгибы одной нити в перепутанном пестром и узловатом клубке, выделить и рассмотреть явление во временном отвлечении от его многообразных связей, существующих вне этого рассказа, отчетливо увидеть и показать его собственную отдельную значимость И если это сделать так, что выбранная нить окажется не грубо вытащенной или обрезанной, то эти связи будут видимы и восстановимы. Частное событие рассказа станет репрезентантом всех остальных, составляющих сложный клубок. Как следует понять и осознать суть жанра рассказа, русская литература, возможно, смогла только после опыта Чехова. Процесс возникновения чеховского рассказа в недрах малой прессы был явлением уникальным. Оставляя в стороне многочисленные случаи гибели в этой прессе литераторов, возьмем для сравнения пример из другого искусства, к этой прессе прикосновенного. Брат Чехова, художник Николай Чехов, тоже пришел в юмористику молодым и также уже с художественным багажом. Быть может, даже в своей области большим, чем у его брата в своей. И он тоже должен был выполнять основное требование иллюстрированного журнала, давать рисунки точные, наполненные современными реалиями, изображать всем известные места – «Кузнецкий мост», Театр Олентовского, салон де Варьете. Он это делал, и очень успешно. В его рисунках легко узнавался и салон, и другие увеселительные места, и театры, и выставки. Угадывались и реальные лица, которых он охотно включал в свои композиции. Иногда это были те же самые лица, которых вставлял в свои рассказы Чехов. Но при всей вечной точности рисунок Николая Чехова был индивидуален. Его многофигурная композиция объединялась единой и очень характерной доминантной линией, обнаруживающейся везде и создающей как бы некий эмоциональный аккомпанемент. Примечание. Например, его композиции «На Невском от трех до пяти». кресла Оркестра Московского Большого Театра на представлениях Сары Бернар, рисунки с Всероссийской художественно-промышленной выставки, ресторан Лопашева на выставке и многие другие. Конец примечания. Для иллюстрации юмористического журнала это было неожиданно и ново. Однако Николай Чехов свою индивидуальность сохранить не смог. Наряду с композициями он все больше работает в жанре рисунка с подписью, то есть рисунка, иллюстрировавшего краткие бытовые сценки диалоги, обычно состоящие из нескольких реплик. У этого жанра требования натуралистического правдоподобия ситуации, проработанности обстановки были гораздо жестче, и Николай Чехов не смог им противостоять. Его рисунки 1883-85 годов все еще узнаются, но они уже близки к картинкам Лебедева, парфирьева Федорова, Кланга и не идут ни в какое сравнение с прежними композициями в «Зрители», «Всемирной иллюстрации», «Свете и тенях». Они уже целиком в русле юмористической графической традиции. Чехов же давлению юмористической традиции никогда сильно не поддавался. Уже в 1883 году, первом году работы в «Осколках», формально следуя атрибутам осколочной сценки, он, по сути дела, начал реформировать этот жанр. В этот год были написаны «На гвозде», «Торжество победителя», рассказ, которому трудно подобрать название «Братец», «Загадочная натура», «Случай с классиком», «Герой барыня», «Смерть чиновника», «Трагик». Чеховские сценки, оставаясь внешне эскизами, картинами, эпизодами, становились такими эпизодами, которые закрепляли важные этапы внутренней жизни человека – фиксировали существенные моменты движения чувства, стороны личности человека в целом. Они становились законченными художественными образованиями, разрешавшими свою художественную задачу, и их композиция, с традиционной точки зрения кажущаяся незавершенной, отсутствие конца, на самом деле таковою не является, как не является незаконченным фрагмент чувства, лирическое стихотворение большого поэта. Общность между чеховскими рассказами и массовой литературою критика долго видела в неотобранности случайности деталей и эпизодов. Разницу между неотобранностью как явлением художественной аморфности и явлением настоящего искусства – Замечательно объяснил Достоевский в своей рецензии 1861 года на сборник рассказов Успенского. Сначала, как и многие другие критики, Достоевский отмечает фотографизм Успенского. Он приходит, например, на площадь и даже не выбирая точки зрения, прямо где попало устанавливает свою фотографическую машину. Таким образом, все, что делается в каком-нибудь уголке площади, будет передано верно, как есть. В картину, естественно, войдет и все совершенно ненужное в этой картине, или, лучше сказать, в идее этой картины. Если б на этот рынок в это мгновение опустился воздушный шар, что может когда-нибудь случиться, то господин Успенский снял бы и это случайное и совершенно не относящееся до характеристики рынка явление. Но Достоевский на этом не останавливается, сумев в подобных ненужностях увидеть некое брежущее новое направление и с глубокой прозорливостью угадав, что может вырасти из него усильного художника». В другом рассказе он отмечает такие ненужности уже с положительным знаком, при этом заключая «Вот мы теперь хвалим все эти ненужности, но мы и теперь сожалеем, что господин Успенский не умеет справляться с этими ненужностями, что он говорит на десяти страницах, то у сильного художника уместилось бы на одной, да еще так, что и ненужности эти остались бы». Рассказы Успенского. Это объяснение удивительно оправдывается при сравнении сцен шестидесятников с чеховскими сценками. Сопоставим один из рассказов Чехова, выполненных в этой жанровой традиции, со сценами другого шестидесятника, Слепцова, написанными приблизительно в то же время, что и рассказы Успенского, рецензированные Достоевским и очень близкими к ним по построению. Сравним, воспользовавшись тематическим сходством, даже не целые рассказы, а один эпизод из рассказа Слепцова «Вечер» 1862 года и эпизод из рассказа Чехова «На святках» 1899. Ситуация почти полностью совпадает. и там и там неграмотная старуха диктует письмо. Сходны даже сами тексты писем, восходящие, очевидно, к одному шаблону письмовников начала века. У Слепцова. «Любезному нашему сыну Егор Тимофеевичу низко кланяемся и желаем тебе доброго здоровья». У Чехова. «Любезному нашему зятю, Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимии Петровне С любовью низкий поклон Одна из тем чеховского рассказа Непонимание людьми друг друга Стариков и Егора, который сочиняет по их заказу письмо У Слепцова старуха и пишущий письмо тоже не понимают друг друга Ну, так-так «А от старика-то поклон писал? От какого старика? Да от дяди-то! А почему я знаю? Что ж ты не говоришь, как его звать-то? Дядю-то? Да, да, а кого же? Неужели ж Мерина? Некоторые из реплик комичные. Все развивают одну тему. Реплик такого толка около сорока. У Чехова та же тема некоммуникабельности освещена всего в трёх-четырёх репликах. «Жарко!» — проговорил Егор, расстёгивая жилет. «Должно градусов семьдесят будет. Что же ещё?» — спросил он. Старики молчали. «Чем твой зять там занимается?» — спросил Егор. Егору отвечают. Он понимает все по-своему. В конце приводится еще одна реплика старика, который тоже ничего не понял. Подход совершенно иной, полностью исключающий повторяемость и бытовую речевую избыточность. При всем том ситуация воспроизводится вполне индивидуально конкретно. Особенно существенно то, что, пользуясь выражением Достоевского, «и ненужности остались». В начале рассказа в характеристику персонажей, в описании обстановки, в среду очень значимых подробностей вдруг вторгается неожиданная звукоподражательная деталь. И теперь это происходило на второй день праздника в трактире, в кухне. Егор сидел за столом и держал перо в руке. Василиса стояла перед ним, задумавшись, с выражением заботы и скорби на лице. С нею пришел и Петр, и ее старик. Он стоял и глядел неподвижно и прямо как слепой. На плите в кастрюле жарилась свинина, она шипела и фыркала, и как будто даже говорила «флю-флю-флю». Было душно. Единственная случайная деталь у Чехова странным образом создает впечатление неотобранности – И это именно впечатление, накладывающееся как дополнительное на вполне характеристичное остальное изображение. Это художественный эффект. У Слепцова же многие реплики близки к действительно неотобранности. Слепцов стоял у самых истоков возникновения новых описательных приемов. К моменту вступления в литературу Чехова Они стали уже общим достоянием. Как писал Леонтьев, в литературе этого времени все разрезывают беспрестанно котлеты, высоко поднимая локти, и нервным движением наливают себе рюмку водки. Примечание. Леонтьев. Собрание сочинений. Том 8. 1912 год. Конец примечания. У Чехова, наследника этой литературы, герои тоже все время делают нечто очень похожее. Что-то разрезают, или того хуже, точат перед этим нож о вилку и пьют водку, особенно в пьесах. Однако при этом нет ощущения, что такое происходит беспрестанно. Точнее, насыщенность подобными необязательными действиями и подробностями как бы есть, но она скорее неясно чувствуется, чем реально видится. Обставленность сиюминутными и ситуационными деталями у Чехова не имеет того сгущенного характера, как, например, у натуралистов. Общее впечатление от его прозы отнюдь не тяжеловесное, а, напротив, легкое, прозрачное, акварельное и тому подобное, как многократно определяла ее критика. И эта легкость и стройность каким-то непонятным образом сочетаются с такого рода деталями, которым позавидовал бы любой натуралист. От давно немытых ног дьячка в раннем рассказе до натирания на ночь водкой с уксусом в предпоследнем, и которые могут загромоздить и приземлить любое повествование». Восприняв от современной традиции внимание к неотобранным предметам, Чехов коренным образом реформировал способ их включения. Он разрядил сплошную предметность современной литературы. Уже это было новаторством. Оказалось, что совершенно не обязательно непрерывная вечная линия. Достаточен пунктир. Более того, пунктир создает большее впечатление однородности, ибо заставляет считать пустоты действующими в том же смысловом направлении. Стало ясно, что ощущение целостности, потока жизни гораздо вернее создается немногими деталями, чем их длинной вереницею. Он открыл особые приемы внедрения в повествование и этих редких предметов, когда одна второстепенная вещь окрашивает в свой тон окружающие и кажется, что их таких много. Одним из определяющих признаков настоящего искусства является напряженность художественной системы, проявляющаяся на всех ее уровнях. Если говорить о предметном, то отличие художественного предмета от нехудожественного, описанного в нехудожественном тексте или в тексте, выдающем себя за таковой, но им не являющимся, в массовой билетристике, заключается прежде всего в том, что художественный предмет – это непокоящаяся данность, но некая постоянно напряженная субстанция. Характер этой напряженности различен. Направление напряженности сил в художественном предмете Чехова хорошо видно при сопоставлении с Гоголем. У Гоголя всякий изображенный предмет стремится, возможно, дальше отойти от своего бытийного прототипа. Но даже будучи внешне похожим на обыденный, его предмет на самом деле внутренне ощущает себя другим и все время хочет сказать что-нибудь вроде И я тоже Собакевич, и я похож на Собакевича. Из безбрежного моря империй он стремится в строго обозначенный круг гоголевского мира. Силы работают на сжатие, потому этот мир так напряженно плотен. Мир Чехова устроен так, что его предметы внешне схожи, предельно сближены с вещами эмпирического мира, сохраняют их пропорции, как бы прямо взяты из него и словно навсегда готовы вернуться обратно, выйдя из очерченного магического круга и слившись с реальными вещами. Векторы сил направлены вовне. Но этим центробежным силам противостоят центростремительные внутренние силы художественной гравитации, направленные противоположно, приложенные к той же точке и создающие искусствоносную напряженность. Разбрасыванию предметов препятствует прежде всего та особенность чеховского мира, что это всегда кем-то воспринятый мир». Как отдельный прием, такой способ описания в русской литературе использовался давно. Но как последовательно проведенный художественный принцип – это чеховское завоевание. Первые рассказы, где все окружающее дано так, как видит его герой, во всей конкретности своего социального положения и душевного сиюминутного состояния, встречаем уже в 1883 году. Далее этот способ интенсивно развивается и становится в 1887 94 годах господствующим. Позже повествование в аспекте героя осложняется еще и конкретным восприятием повествователя. В тексте, организованном таким образом, предмет в любой отдельный момент своего повествовательного существования – соотнесен с конкретным же моментом жизни персонажа и является элементом ее структуры. Такой предмет, даже будучи по внешности сходен с предметом запредельного для себя мира, не может в этот мир уплыть. Он тысячью нитей связан с миром героя, со всеми его феноменами, материальными и идеальными. Но связанность предметов Основана не только на принципе единства восприятия. Ее диапазон шире. Это может быть некое эмоциональное единство всех предметов вообще, не относящееся конкретно ни к герою, ни к рассказчику. Эмоционально-поэтическое единство более общего плана. То, что критика издавна называла «чеховским настроением». Сюда примыкают такие феномены, как подводное течение, также объединяющее предметный поток и многие другие более частные явления, работающие в этом же направлении – лексический подбор по эфоническому признаку, ритмомелодика и тому подобное. Этой связанностью чеховский предмет и отличается прежде всего от предметов лейкинской сценки или натуралистического романа. Всегда внутренне готовых к миграции и беспрепятственному слиянию с сообществом эмпирических вещей. Массовая билетристика выступила в роли медицинской прививки развивающемуся организму чеховской художественной системы. Прививочный штамм слаб – и организм получает лишь некоторые внешние признаки болезни, а главным результатом оказывается стойкий иммунитет. И в предметном мире, и в сюжете сильнейшим полем напряжения является оппозиция, отобранная, неотобранная, случайная, существенная. Эти, по самой своей сути, противостоящие друг другу детали и эпизоды в чеховском повествовании оказываются рядом. Происходит колебание на какой-то грани, с которой изображенная, кажется, всякий миг готова сползти в море неотобранных событий и вещей, но всё время сохраняется некая внутренняя мера, обеспечивающая состояние напряженного равновесия, и оно удерживается – и вечно событийное повествование движется дальше и опять по краю. При всем многообразии типов построения художественных текстов все же можно выделить две крайние возможности. Первое – создание текста как можно более условного, далекого от современных и вообще реальных жизненных форм – и в фабуле, и в отдельных ситуациях, и в вечном антураже, и в языке. Вторая построение текста как можно более близкого к современной жизни в ее обыденных предметных формах и ситуациях. Тексты первого рода открыто ориентируются на литературу, тексты второго – на нехудожественное описание, демонстрируя невымышленность, безыскусность, спонтанность, возникновение, незавершенность и тому подобное. Произведения Чехова, понятно, относятся ко второму роду, но в качестве ближайшего образца он волею судеб и литературной биографии взял не какой-либо нелитературный жанр, путь вполне возможный, а тексты современной массовой литературы – И если лейкинская сценка действительно являла собою почти безискусственный простой текст, то чеховский рассказ был имитацией простоты. Но при этой своей видимой простоте, или именно из-за нее, текст такого рода много сложнее для восприятия. Быть может, этим в значительной мере объясняется распространенность толкования чеховских произведений как вещей с несложной бытовой и поверхностно-общественной проблематикой и при его жизни, и долго после. Григорьев писал, что те черты отношения к действительности, которые мы связываем с Гоголем, можно найти у Нарежного. Однако у него это грубые, так сказать, сырые материалы, и поэтому в литературе разносторонний анализ повседневной окружающей нас действительности ведет свое начало все же от Гоголя. В аналогичной роли оказался Чехов. Примечание. Григорьев. Сочинение. Том 1. 1876 год. Сравните. толчки к поискам новых форм гоголя, например, направили не только к переработке приемов самой неистовой школы, но и к использованию журнально-газетной смеси, к вульгарному анекдоту, к традиции измайлова и нарежного, к забавным повестям с корона и другим низким жанрам. Виноградов, избранные труды, Поэтика русской литературы, 1976 год. Конец примечания. На основе явлений, существовавших в современной литературе, в одних случаях в полухудожественном, а в других скорее предчувствованном, чем осуществленном виде, в творчестве Чехова был создан новый художественный язык. Общие, ничейные и разрозненные элементы – Под его пером сложились в систему, создав новый тип литературного мышления. Его анализу и посвящены последующие главы.